Давид захватил их, расширив в итоге свои владения до самых верховьев Ефрата, по крайней мере, заставил северян платить ему дань. С финикийскими городами Давид не пытался вступать в военный спор. Ему не удалось бы добиться успеха, не имея флота. Незаурядные способности вновь позволили ему добиться своих целей, не расходуя слишком много сил. Оказалось, достаточно подписать с финикийцами союзный договор и добиться их дружбы, предоставив им возможность прибыльной торговли. В результате Давид, начинавший как беглец и изгой, стал хозяином всей западной половины плодородного полумесяца. Во второй раз, первой была империя гиксосов пятью столетиями ранее, вся эта западная половина оказалась под единым местным правлением. Империя Давида имела довольно приличные размеры. В пору своего расцвета она, возможно, занимала территорию 45 тысяч квадратных миль, то есть в 6 раз больше, чем царство Саула, и равную площади штата Нью-Йорк. Однако помощь она была несопоставима с Египетской империей или с различными империями между речью Тигра и Фрата, в апогее их могущества. На самом деле новая империя появилась благодаря тому, что во времена Давида государства, расположенные в долине Нила и Междуречья, погрузились в анархию и ослабли. Это была действительно редкая ситуация. На протяжении всей истории цивилизации почти всегда до и после Давида оказывалось так, что в период ослабления Нила усиливались Тигр и Ефрат. И наоборот. И тот, кто был в силе, господствовал в западной половине плодородного полумесяца. Давиду крупно повезло, что он оказался очевидцем редкого случая слабости с обеих сторон. Правление Давида оказалось настолько триумфальным, что более поздним поколениям оно казалось золотым веком. В последующие времена память о Давиде поддерживала их во всех невзгодах и дарила им надежду, что снова настанут такие дни. Границы империи Давида, видимо, были естественными рубежами израильско-иудейских владений. И когда в более поздние века древние предания обрели письменную форму, то страной, обетованной Богом, потомкам Авраама, стала именно империя Давида. Слова обета звучат так. «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата». Бытие, глава 15, стих 28 Но лишь во времена Давида и его сына это обещание действительно выполнялось. Сыновья Давида. Даже после создания империи Давид не был свободен от забот. Проблема, более всего мучившая его в последние годы жизни, касалась наследования. Во-первых, он, естественно, хотел оставить все своим потомкам. И здесь возникал вопрос о доме Саула – верность которому еще была жива в сердцах многих израильтян. В этом вопросе Давид был готов проявить безжалостность. Тех потомков Саула мужского пола, которых он мог отыскать, ему удалось под тем или иным предлогом казнить, и в конце концов в живых оставил только одного. Это был хромой сын Ионатана. Он не мог наследовать трон из-за своего увечья, Но Давид держал его в Иерусалиме фактически под домашним арестом. Но вскоре он обнаружил, что гораздо труднее разобраться с собственными, многочисленными детьми. Традиционно азиатские монархи имели гарем. Он был не только средством удовлетворения плотских желаний, но и символом могущества, устрашавшим и подданных царя и чужестранцев. Кроме того, принято было для оказания чести семье или племени или при заключении договора брать из этой семьи или племени или иностранной царской фамилии девушку в гарем. Это почиталось за честь. Беда в том, что многочисленные жены не питали симпатий друг к другу, и каждая, естественно, плела интриги, чтобы трон унаследовал ее сын. Это приводит к тому, что внутриполитические дела – наносит вред государству. Кроме того, в любой монархии, где преобладает гаремная система, по мере старения правителя растет напряженность в отношениях между его сыновьями. Стоит царю умереть, и тот сын, которому удается завладеть короной, как правило, убивает всех остальных, чтобы предотвратить попытки узурпации власти и восстания.